Если государь Алании предпочитает римскую дружбу хазарской, то в случае разрыва хазар с римлянами может причинить хазарам большой вред, устраивая засады и нечаянно нападая на них в то время, когда они отправляются в Саркел, в округи и в Херсон. Если этот государь постарается преградить им путь, то в Херсонии и в округах будет полное спокойствие. Хазары, опасаясь аланских вторжений, и будучи не в состоянии напасть с войском на Херсон и Климаты, принуждены оставаться в мире, так как не могут в одно и то же время вести войну с обоими неприятелями. Азовско-черноморским болгарам, разделенным на разные княжения и общины, и притом жившим в равнинах и низменных местах, было труднее освободиться от хазарской зависимости, нежели аланским горцам, которые по ясному смыслу Константинова известия сосредоточены были под властью одного государя. Но на помощь болгарам явились соплеменные русы. Целый ряд войн Руси с хазарами, о котором вспоминает и наша летопись, очевидно произошел не из-за радимичей и вятичей, а именно из-за боспорских или черноморских болгар. Окончательное освобождение последних от хазар и подчинение их Руси совершилось по всем признакам в период между 911 и 945 годами, то есть в период между договорами Олега и Игоря. В первом, то есть в Олеговом договоре, еще нет никаких статей относительно черных болгар и Корсунской земли, а в договоре Игоря поставлено условие, чтобы русский князь не пускал черных болгар воевать страну Корсунскую. Очевидно, в эпоху последнего договора черные болгари находились уже в вассальной зависимости не к Хазарам, а к князю Киевскому. К этим боспорским болгарам, как известно, спасся Игорь с остатком своего флота в 941 году. Да и сам поход, по всей вероятности, был предпринят отсюда же из Кеммерийского боспора. Он напал на вифинские берега Малой Азии – Следовательно, путь его был тот же, о котором мы говорили при описании византийского посольства к туркам в VI веке. То есть, он туда и обратно пересек Черное море в самом узком его месте между Корсунем и Синопом. Откуда взялось название таврических болгар Черными в Игоревом договоре? Очевидно, оно буквально переведено с греческого, так же, как и весь договор – Замечательно, что и в византийских источниках оно встречается только в ту же самую эпоху ни прежде, ни после. А именно черные Болгарии упоминаются только у Константина Багряна Родного в его сочинении об управлении империей и не более двух раз. В одном месте, которое приведено нами выше, он говорит, что из Днепра руссы отправляются в Черную Болгарию, Хазарию и Сирию. В другом месте – Константин, по-видимому, хотел посвятить черным болгарам целую главу, которую обозначил так «О черной Болгарии и Хазарии». Но, к великому сожалению, почему-то под этим заглавием он ограничился только следующими словами «Булгария, которая называется черную, может воевать Хазар». То есть черных болгар, так же как и Алан, византийское правительство в случае нужды могло вооружить против Хазар. Следовательно, в это время, повторяем, и черные болгари, и алани были уже независимы от Хазар. Два одновременные свидетельства Игорева договора и Константина Багряна-Родного относительно черных болгар, соседевших с Хазарией и Корсунской областью, окончательно уничтожают всякое сомнение с одной стороны в том, что гунны Прокопия у Тургуры Пришедшие с Кубани поселившиеся между Херсоном и Боспором были никто иные, как болгари, а с другой что эти болгари существовали там еще в X веке. Свидетельства эти подтверждают, что русь мутараканская явилась на основе болгарской, то есть родственной славянской. Отсюда понятно, почему Константин Багряна-Родный, сообщивший такие драгоценные сведения о русах, ничего не упоминает о Руси Черноморской или Тмутараканской. Дело в том, что эта область в его время у византийцев была известна под именем Черной Болгарии, а несколько ранее писатели VIII и IX веков, как мы знаем, называли ее Великой или Древней Болгарией.